часть По правде говоря, мне надо было бы зайти сюда, ведь я приехал в Париж благодаря великому Генриху. Однако, черт побери, в этом квартале все спокойно. Мой друг, сюда доносятся лишь звуки выстрелов. Можно подумать, что мы в провинции. Пусть меня черти унесут, если не все здесь дрыхнут. В самом деле, даже во дворце Гизов, казалось, было так же тихо. Все окна были затворены. И только сквозь жалюзи центрального окна павильона пробивался свет, который привлёк внимание Коконуса, когда он только вышел на эту улицу. Пройдя немного дальше дворца Гизов, то есть до перекрестка улиц Птишантие и Картфис, Марвель остановился. «Здесь живет тот, кто нам нужен», — сказал он. «То есть тот, кто нужен вам», — поправил его Ла-Рюрьер. Раз вы пошли со мной, значит, нам. Как же так? В этом доме все спят крепким сном. Верно. Вот вы, Дарюрьер, и воспользуйтесь вашей наружностью порядочного человека, по ошибке данной вам Господом Богом, и постучитесь в этот дом. Отдайте Аркебузу господину Дакаконосу, он уже давно на нее посматривает. Если вас впустят в дом, скажите, что вам надо поговорить с его милостью, господином Дамуи. — Ага, понимаю, — сказал Коконус. — У вас, как видно, тоже оказался взаимодавец в квартале Тампля. — Верно, — ответил Марвель. — Так вот, вы, Ларюрьер, притворитесь гугенотом и расскажите Дэмуи о том, что происходит. Он человек храбрый и сойдет вниз. — И что тогда? — спросил Ларюрьер. — Тогда я попрошу его скрестить со мной шпагу. Клянусь душой. — Вот это честно, по-дворянски, — сказал Коконус. И я точно так же поступлю с Ламбером Макандоном. А если он слишком стар для поединка, я вызову кого-нибудь из его сыновей или племянников. Ларюрьер, непрекословие, начал стучать в дверь. При этом стуки гулко раздававшимся в ночной тишине в дворце Гизов приотворились входные двери. И оттуда высунулось несколько голов. Тут-то и обнаружилось, что спокойствие дворца гизов было спокойствием крепости, охраняемой надежным гарнизоном. Головы сейчас же спрятались. Люди, очевидно, догадались, в чем дело. «Ваш де мой здесь и живет?» — спросил Коконус, указывая на дом, куда стучался ла -Рюрьер. «Нет, это дом его любовницы». «Черт побери, до да чего вы любезны? Даете ему возможность показать себя своей красавице в поединке на шпагах. В таком случае мы будем только судьями». «Хотя я лично предпочел бы драться сам, а то плечо горит». «А лицо?» — спросил Морвель. «Ему ведь тоже порядочно досталось?» Как он изрычал от ярости. «Черт, побери! Надеюсь, что Ламоль умер!» — крикнул он. «А не то я вернусь в Лувр, чтобы его прикончить». Ларьер продолжал стучать. Наконец на втором этаже открылась балконная дверь. И на балконе появился мужчина в ночном колпаке, в кальсонах и без оружия. «Кто там?» — крикнул он. марвиль сделал знак швейцарцам спрятаться за угол дома, а как он расприжался к стене. «Вы ли это господин Демуи?» — ласково спросил тактирщик. «Да я. А дальше что?» «Да, это он», — затрепетав от радости, прошептал Морвель. «Господин Демуи», — продолжал Ларюльер, «неужели вы не знаете, что происходит? Зарезали господина адмирала, избивают наших братьев-генотов. Бегите на помощь, скорей скорее!» а скричал Демуи. — Так я и знал. Сегодня ночью что-то затевается. Не надо было мне оставлять храбрых товарищей. Сейчас, мой друг, подождите меня сейчас. Даже не затворив окна, в которые донеслись крики и нежные мольбы испуганной женщины, Демуи быстро надел камзол, накинул плащ и взял оружие. — Он спускается, спускается! — бормотал бледно от радости Марвель. — Гляди в оба! — шепнул он швейцарцам. Потом он взял из рук Коконос Аркебузу и донул на фитиль, пробуя, хорошо ли он горит. «Возьми, Ларюльер», — сказал он трактирщику, отошедшему к швейцарцам. «Бери свою Аркебузу». «Черт побери», — сказал Коконос. «Вот и луна, как нарочно вышла из-за тучи, чтобы полюбоваться на этот великолепный поединок». «Дорого бы я дал за то, чтобы амбермер кандон очутился здесь и был секундантом господина Дамуи. «Не спешите». «Не спешите», — отвечал марвель «Господин Дамуи один стоит десятерых, и едва ли нас шестерых хватит, чтобы с ним справиться?» «Эй, вы, подходите», — обратился он к швейцарцам. «Знаками приказываем проскользнуть к самой двери, нанести удар, как только выйдет Дамуи». го — произнес Коконус, глядя на эти приготовления. «Сдается мне, что все будет не совсем так, как я думал». послышался лязг засова, который отодвигал Демуи. Швейцарцы вышли из своего прикрытия и заняли места у двери. Марвель и Ла-Рюрьер подошли на цыпочках, и только как он, сохранивший остатки дворянской чести, о которой никто уж и не вспоминал, не сдвинулся с места. Но в эту минуту всеми забытая молодая женщина вышла на балкон, и, увидев швейцарцев, Ла-Рюрьера и Марвеля громко вскрикнула. Демуи притворивший была дверь, остановился. — Вернись, вернись! — кричала молодая женщина. — Я вижу, там сверкают шпаги и горит фитиль аркебузы. Это ловушка! — Ого! — прогремел голос молодого человека. — Посмотрим, в чем тут дело. Он захлопнул дверь, задвинул засов, опустил щеколду и поднялся наверх. Убедившись, что Демои теперь не выйдет, Марвель изменил боевой порядок. Швейцарцы заняли позицию на другой стороне улицы. Ла Рюрьер изготовился стрелять, как только враг покажется в окне. Ему не пришлось долго ждать. ДМИ вышел на балкон, вооруженный пистолетами такой почтенной длины, что Ла Рюрьер, уже прицелившийся в него, сразу сообразил, что пули Гугенота лететь от балкона до улицы не дольше, чем его пули от улицы до балкона. «Конечно», — подумал он, — «я могу убить этого дворянина». Но этот дворянин может убить меня. А так как по роду занятий, был все-таки не солдатом, а трактирщиком, эта мысль заставила его отступить и поискать убежище за углом улицы Брак, на расстоянии, достаточно большом, чтобы спокойно и с известной точностью установить в этой темноте линию полета своей пули до Демуи. Демуи огляделся и двинулся вперед, защищаясь, как на дуэли. "Эй, господин уведомитель", закричал он. "Вы, кажется, забыли вашу аркебузу у моей двери. Вот я, что вам угодно". Ага, да он и впрямь молодец, подумал как он "Ну что же?" продолжал Димой. "Кто бы вы ни были, друзья или враги, я жду". Гаррюер молчал, Марвель не отвечал. Трое швейцарцев затаились. Как он нас подождался минуту, но, видя, что никто не поддерживает разговор, начатый Ларюрьером и Дамуи, вышел на середину улицы, снял шляпу и обратился к Дамуи. — Сударь, мы пришли сюда не за тем, чтобы убить вас, как вы могли подумать, а чтобы вызвать вас на дуэль. Я пришел вместе с одним из ваших врагов, который хотел сразиться с вами, чтобы благородным образом положить конец старинной распри. Эй, господин де Марвиль, чего вы прячетесь, чёрт побери? Выходите на поле битвы. Господин де Муи принимает вызов.